Глава 10. Скинув пушистый халат, девушка оказалась в миниатюрных стрингах телесного цвета, так что издалека казалось, что она обнажена полностью. На фоне заходящего солнца её хрупкая стройная фигурка выглядела особенно беззащитно. Дженнифер вела себя свободно и уверенно. Ёжись от контраста с прохладной водой она быстро зашла в волнопопояс. Теперь до Маркуса дошла причина её раскованности в доме. Не первый год и не первый раз она вот так раздевается перед совершенно посторонними людьми. Успела нарастить шкуру безразличия. Чем-то подобным страдали многие жертвы насилия, отделяли себя от свою личность от тела, таким образом защищая психику. Только здесь это происходило совершенно добровольно и осознанно. Актёрское мастерство как профессия нравилось Сорну всё меньше. Кажется, развед деятельность и то меньше ломает человека. Ещё меньше ему нравилось, что под зубным истязанием себя подвергает именно Дженнифер, причём с завидным энтузиазмом. Показав рукой, что готово, девушка вдохнула побольше воздуха и ушла под воду с головой. "Мотор!" скомандовал режиссёр, выждав пару секунд, чтобы круги успели разойтись по волнам. Дроны хищно застрекотали, подлетая ближе к месту погружения. Алая поверхность воды, рябившая всеми оттенками багряного золота, будто взорвалась. Из неё рывком появился женский силуэт, расплескавший во все стороны сверкающие брызги. С влажным звуком волосы хлеснули джен по спине. Нет, сейчас это была не джен, а юное греческое или римское дело. Уязвимая и страстная, притворившееся мальчиком, чтобы отправиться на войну вслед за своим кумиром, императором Сесаром. "Стоп!" рявкнул Шэррил, разрушая волшебство момента. "Что ты волосами так трясёшь? Вся камера забрызгала. Нужно одной волной красиво, а не мочалкой размахивать во все стороны заново." Дженнифер не стала возражать, хотя на неискушённый взгляд Маркуса получилось очень даже впечатляюще и атмосферно. Девушка снова нырнула, поправляя на ходу волосы. Каким образом она должна была ими махать красиво, Сорн искренне не понимал. Наверное, эти знания отдельно преподают в школах модели или где-то учат работать на камеру. Матор Так, мать твою джент, почему так рано выскочило? Сам режиссёр ещё меньше выбирал выражения, чем его ассистент. Мы даже камеру настроить не успели. Ресь обратно. Там молча погрузилось ещё раз. И заново, потому что солнце не вовремя зашло за тучку. И вновь и опять. Когда сияющий диск окончательно скрылся за горизонтом, группа успела отснять дубли 40, не меньше. И всеми мистер Фелиш остался недоволен. Мы так разоримся, вещал он выбирающейся из воды Дженнифер. Она клацала зубами, но не забывала согласно кивать. Маркус поспешил навстречу, не обращая внимания на то, что почти по колено зашёл в воды и промочил ботинки и брюки, и накинул ей на плечи халат. До убле некуда не годятся, придётся завтра переснимать. Мали, чтобы погода не подвела, а то ещё и график полетит. Это уже ваша проблема как организатора, не выдержал Маркус. Она сделала всё, как вы говорили. Возможно, стоит пересмотреть свои инструкции. Ой, телохранитель слишком много себе позволяет. То он мистера Фелиша стал бесцветным, а Дженн под халатом съёжилась и перестала трястись от холода. Закоченела напрочь. Совету объясните ему правила поведения, прежде чем выпускать к людям. Режиссёр развернулся, так и не взглянув на Цорна, презрительно стряхнул случайно заблудившуюся капельку с зеркально сиявшего ботинка и размашисто зашагал к своему домику. Жильё мистера Фелиша выгодно отличалось от остальных размерами и расположением, находясь в отдалении от основной суеты. Маркус отметил про себя, что в отсутствие режиссёра туда бы стоило заглянуть. Да и в остальных жилищах неплохо бы провести поверхностный обыск. Начал вырисовываться план на эту ночь. Может, мне ещё порепетировать? Задумчиво протянула Джен, неосознанно поглубже закутываясь в халат от одной только мысли о новом погружении в воду. Наверное, что-то я и правда делаю не так. Маркус с трудом подавил в себе желание догнать режиссёра и всё же провести с ним воспитательную работу. Как они обращаются со звездой? Да хоть бы и обычной женщиной. Откуда такие рабовладельческие замашки? И почему она не просто позволяет собой помыкать, а принимает всё как должное? Это что? Особая извращённая форма мазохизма? Тряхнув головой, он решительно подхватил девушку на руки. Дженнифер брыкнула ногами и возмущённо потребовала поставить её обратно, поскольку ей ещё нужно отработать всплытие. Никакой больше работы сегодня, отрезал Маркус. Да и рискуешь заболеть и надолго выпасть из строя. Девушка дёрнулась ещё пару раз просто из чистого упрямства и затихла. Цорн шагал размашисто быстро, словно не замечая веса в руках. Встречные актёры массовки и техники, понимающе улыбались. Кто-то отводил глаза, кто-то наоборот наводил коммы и делал снимки. За утечку процесса съёмок полагался штраф и занесение в чёрный список. Сосливая информацию попарадцы работникам, никто больше не станет иметь дела. Но вот после съёмок у Эвел новый любовник, которого она не стесняясь притащила на остров, замаскировав под телохранителя. Не слишком горячая новость, Так поступали звёзды с полуше рядом, маскируя свои малютные увлечения то под секретарь, то под охранников, меняющиеся каждый месяц ассистенты, не так скандально, как прыгающий из постели в постели актёр, и вызовут у публики куда меньше нареканий. Маскировка, конечно, так себе, потому что все всё прекрасно понимали, но формально приличия были соблюдены. В их случае распространённый стереотип оказался, кстати, Никто не подозревал в Марке настоящего специалиста с боевыми навыками. Все решили, что Эйвел просто подобрала себе новую игрушку, чтобы оттягиваться после съёмок. Покачиваясь в заботливых руках, девушка незаметно расслабилась, и её начало потряхивать. В воде, в ласкотаже перевоплощения, она не успела осознать, насколько продрогла. Тёплое тело Марка под курткой согревало куда лучше влажного халата. И она уткнулась носом ему в плечо, вдыхая тяжёлый мускусный аромат. Непривычно даже. Все мужчины в её окружении пахли средствами для ухода, косметикой или на худой конец потом в случае техников. Она практически забыла запах чистого тела обычного нормального мужчины. В объятиях Марка было уютно и спокойно. Слишком уютно и спокойно. Нано чуть не забыла, что всё это часть задания, а их отношения один большой фарс. А потому лучше бы им держать дистанцию. То, что Марк заботится о её благополучии, очень мило с его стороны, но повеситься на это и увлечься им будет огромной глупостью. Слишком уж они разные. Как только задание будет выполнено, каждый пойдёт своей дорогой. В её мире точно нет места таким грубым увольеньям. подумать только он вздумал спорить с режиссёром ну ладно он ей перечит на каждом шагу но мог бы подумать прежде чем выступать перед мистером Фелишем и ставить под удар её собственную репутацию не хватало ещё заработать славу скандальной бабы ей без того приходится лавировать и изворачиваться делая вид что не замечает всех косых взглядов и сказанных вполголоса слов Не только зрители ассоциировали личность актёра с сыгранными им ролями. Работники съёмочной группы тоже люди и постоянно видят Дженнвомплаз ладейки разлучницы, привыкли воспринимать её соответствующе, то есть коварной и ненадежной. Пока Дженнифер Эйвл тихая и покорная, её приглашают в проекты. Если она ещё и во время работы начнёт вести себя как стерва, то быстро её лишится. Вот за пределами площадки она отрывалась. Пусть только кто-то посмеет глянуть на неё неодобрительно. До драг дело не доходило. Джан профессионально умела унизить собеседника словами так, что он долго приходил в себя, соображая, как ответить на завуалированное оскорбление, не выставив себя истеричкой. Но во время съёмок она превращалась в ангелочка, к которому прицепиться было совершенно не за что. Мелони, ни раз её виртуозно опущенная в воду, фигурально выражаясь, старалась ужалиться побольнее, но тщетно. Дженнифер же терпеливо ждала завершения съёмок, и в успокоении о себе продумывала очередную камерузу. Нашептать гримёрше мэл, что в моде татуаж бровей вместо настоящих. Нет, мелко. Да и повторяться она не любила. А в прошлый раз глупышка Шатенко, поведясь на провокацию, Потребовала побрить себе ресницы, мол, так накладные будут лучше держаться. На дне и потом весь гремёрный отдел гоготал. Ладно, о внешности забудем. Может, познакомить её с каким-нибудь приятелем Маркуса из служистов. Вот будет хорошая месть, двойная. Получится, что она отомстит за одно и противному полковнику, раз один из его подчинённых выйдет из строя. "Мда, пожалуй, это мысль. Не переживай так", пробормотала повеселевшая Дженнифер закаченными губами. Пусть море было комфортной температуры и прогрелось к вечеру до максимума, но всё равно океан это далеко не спа-ванна, и под конец девушка порядком замёрзла. Как бы ей ни хотелось заняться самосовершенствованием, она понимала, что Марк прав, и ничем хорошим такие эксперименты не закончатся. Сегодня что-то много сцен было сложных. Обычно всё не так выматывает. Маркус невозмутительно хмыкнул и поудобнее перехватил невесомую ношу. Не кормят её, что ли? Хотя при таких нагрузках неудивительно, что она хрупкая, как статуэтка. Не каждый мужик выдержал бы 2 часа постоянных заныриваний. Помнится, в бытность десантником Цорн участвовал в подобных тренировках. Многие из виду крепкие парни сдавались и выползали на берег раньше срока. А это Фифа, даром что выглядит деликатно, зато выдержка как у спецназа. У дверей домика их уже поджидал разносчик еды с заказом. Видя, к чему всё идёт, Маркус ещё до завершения съёмок связался с местной кухней и потребовал горячей еды. А алкоголя у них, к сожалению, не нашлось. Мистер Тофер категорически против пьянства на территории съёмок, пояснили ему. Но органический суп с местной птицей и чай в термосе обеспечили. Не отпуская Дженнифер, Маркус толкнул бедром дверь, про себя сетуя на ненадёжность местных средств безопасности. Ну серьёзно, двери без замков, даже без ручек, на одном опознавании Все эти системы идентификации ломаются хорошим специалистом за 3 секунды. Именно так он, собственно, и собирался поступить позже по отношению к остальным обитателям съёмочного поселения. Но для начала нужно будет переустановить программу на домит Джен. Не дело оставлять её одну и без нормальной защиты. Поставив поднос на прикроватную тумбочку, торчавшую прямо из стены, доставщик испарился. Вся еда записывалась в общий счёт за пользование домиком и после оплачивалась компанией. Если, конечно, не заказывать фуа-гра из -за аутентичной утки с земли изначально. В противном случае деньги придётся выложить из собственного кармана, да ещё и получить проблемы на ровном месте с мистером Тофером, который их обычно решал быстро и радикально увольнением. Любые проблемы. Сколки и ссоры, вон. Наркотики, вон. отключился и проспал выход на площадку, вон. Зато и зарабатывали спонсируемые им картины бешеные деньги, ни разу не провалившись в прокате. Маркус поставил пошатывающуюся Дженнифер в душ и включил обжигающе горячую воду. Грейси, одевайся и ешь. Я пока что-нибудь тонизирующее раздобуду. Скомандовал он, стрягивая с неё промокший халат и тут же отворачиваясь. И так уже разглядел всё, что можно и нельзя. Оставив девушку оттаивать под струями в мгновенно запотевшем закутке, Цорн на скорую руку сменил список допусков в дом, заблокировав всех, кроме себя и Дженнифер. Ему совершенно не понравилась вольность, с которой сюда вламывались все, кому не лень. Кто даст гарантию, что не милый огрёмёрша подсыпала наркотик пострадавшей каскадёрше? И не факт, что тот не предназначался самой Дженнифер. Так что лучше пусть просят их и впустите, ждут пока откроют. Нечего шастать по частной территории. Мобилизующие организмы и профилактические средства в ампулах у Маркуса имелись в его заветном чемоданчике. Но тратить их в некритической ситуации он счёл не целесообразным. Если есть возможность получить их на территории посёлка, лучше ею воспользоваться, а запасы приберечь на экстренный случай. Как подсказывал личный опыт, такие случаи почему-то приключались с звидной регулярностью, и именно тогда, когда их меньше всего ждёшь. Убедившись, что Джен не собирается падать в обморок от переохлаждения и даже начала что-то мурлыкать себе под нос в душе, он вышел на улицу. Где расположен медпункт, Сорн уже выяснил и уверенно направился в ту сторону. По дороге его внимание привлекла суета на пирсе. Лодки и катера передвигали, готовя место к швартовке крупной посудины. Кажется, ожидается визит большой шишки, как бы ни сам Тофер возвращается. Продюсер не проводил всё время на съёмках. Логично, у него таких картин по 3-4 разам в разработке. Плюс другие проекты. Но изредка заезжал проверить, всё ли идёт по плану и нет ли отставаний в графике. Отставание мистер Тофферу любил примерно так же, как и нарушения. Метпункт встретилцорно полузабытым запахом спирта и лекарств. Давненько он не посещал врачей, примерно с тех пор, как поселился на Веренью. Не то чтобы он сильно скучал по тем визитам, скажем честно, куда лучше ему жилось без них. Рука заныла будто намекая: "Отдавай отсюда уйдём". У меня всколыхнулись нехорошие ассоциации.